Глава двадцать в а Мирная земля и нападение врага. Амана решил поделиться фруктами сразу после того, как их получил, и, наверняка, это было ошибкой. Амана! -э. Услышав звонок в дверь и развязный высокий голос, он осознал всю ситуацию и схватился за голову. Амана был рад, т о м у что Махеру решила заскочить к нему в субботу и приготовить обед. И до этого считал, что ему крупно повезло. Приготовленная ей карбонара была истинным великолепием. Густой соус и черный перец идеально сочетались друг с другом, образуя очередной кулинарный шедевр. В том, что случилось, не было ее вины. Да, она ни в чем не виновата. Виной была его невнимательность. Ему стоило насторожиться, увидев в том сообщении требование оставаться дома, а также принять во внимание незаурядную натуру своей матери. И ее любовь к сюрпризам и неожиданным п о я в л е н и я м Эм, ф у д и м и я это недоставка. Нет, у мамы есть ключ от входа в здание. Если подумать, это была его вина. Аманна недооценил свою мать и ее желание любой ценой повидать с в о е чаду. Она точно что-то задумала, иначе и быть не может. э Мама? Скорее всего, ей захотелось увидеть, как у меня идут дела в последнее время. Она не сообщает о своих визитах заранее, потому что знает, что я буду их избегать. А, а. -а. Мне не по себе видеть, как ты со мной соглашаешься, но не суть. Сейчас главным вопросом являлась Махеру, которая уже была в его квартире. Если бы его мама была у входа в дом, то Махеру бы успела проскочить. Однако она уже стояла у входа в квартиру, так что такой вариант не годился. Но если запустить ее, то она точно встретится с Махеру и случится ужасное недоразумение. Наверняка для Махеру такой сценарий тоже был не по душе. Что же делать? Пока он ломал голову, промежутки между звонками становились короче. А, х г о с п о д и прости за неудобства, ш и н а Зайди пока в мою комнату, пожалуйста. А, а, да? Слушай, я постараюсь как можно скорее ее выпроводить, затем ты пойдешь домой. Прости, что доставляю неудобства, но я прошу тебя. Спрятать м а х е р у было единственным возможным вариантом. Обед был приготовлен, но они уже успели прибраться, так что с этим проблем не будет. Обувь можно будет спрятать в дальнем углу ящика для обуви, а остальные ее вещи можно унести в его комнату. Пока м а х е р у будет находиться в комнате, он предложит матери пообедать после того, как та закончится своей проверкой. если она попросит пустить ее в комнату а м а н ы тот, само собой, откажет. Можно будет попросить ее приготовить что-нибудь, для чего в доме не будет нужных ингредиентов. Тогда им придется вместе пройтись до магазина, и в этот момент у м а х е р у появится возможность незаметно ускользнуть. По крайней мере, таков был план. У меня нет другого выбора, – сказал а м а н а передав м а х е р у запасной ключ. А затем, продолжив ее упрашивать, уговоры подействовали. Да, да. Она все еще ошарашенная произошедшим кивнула. Можно было спрятать ее в кладовке, но в это время года там было очень холодно и не было отопления. В комнате а м а н а с другой стороны, помимо отопления, была удобная диванная подушка, так что сидеть на полу или мёрзнуть ей не придется. Тогда рассчитываю на тебя. А мне пора разбираться с мамой. Еще прежде чем встретить ее, Амана почувствовал себя уставшим. Как только он подошел к входной двери, Махеру молча заскочила в его комнату. Убедившись, что она зашла в комнату, Аманы с неохотой открыл дверь. Боже, Аманы, почему так долго? Я подумала, что ты спишь, но выглядишь ты свежим. Человеком, п о с т а в ш и м перед Аманы, была его мама, с которой он не виделся с летних каникул, хоть она и была его матерью. Ее внешний вид и радужный взгляд, казалось, не соответствовали ее возрасту. Да-да, как видишь, я в порядке. Так что почему бы тебе не отправиться домой? И так ты обращаешься со своей матерью? Знаешь, мне понадобилось несколько часов, чтобы добраться до тебя. Как насчет небольшой благодарности? Большое тебе спасибо за то, что совершил а такой длинный марафон. А теперь, пожалуйста, возвращайся назад. Все никак не сдаешься? В отличие от с ю ю т о в тебе нет ни капли очарования. Я парень. Зачем мне быть очаровательным? Ух, Амана чувствовал а себя так, будто его вот-вот с т о ш н и т Однако н а с и х о к а его маму это не оказало никакого воздействия. Все еще в бунтарском возрасте. Хихикнула она, смирившись с его поведением. Могу я войти? Погоди, я еще не согласился. Знаешь, я и с и ю т а м все еще платим за аренду этой квартиры. Против такого аргумента не пойдешь. И все, что оставалось Амане, так это с хмурым видом открыть дверь и пригласить с и х о к войти. Амана повел ее прямо в гостиную. Само собой шел он вдоль стены, у которой находилась спальня, дабы не дать ей туда войти. Слушай, мам, звони мне перед своими визитами. Я все-таки уже взрослый. Ну ты скажешь, если я не буду неожиданно к тебе заскакивать, то как мне узнать наверняка, что у моего сына все хорошо? М -м -м, как видишь, в квартире порядок. Так и есть. Если честно, я очень удивляюсь. Обычно ты не следишь за порядком, но я знала, что если захочешь, ты сможешь. Никогда такого не ожидала. Сихока восхищенно осмотрела гостиную, одобрительно кивая головой. Разумеется, порядок в его доме царил благодаря немалым заслугам Макера. Она помогала Амана с уборкой, а благодаря ее советам и напоминаниям... Он смог поддерживать порядок. То, что видела сейчас его мама, результат помощи Махеру. Само собой, рассказать он об этом не мог. И твоя кожа выглядит здоровой. Похоже, ты стал хорошо питаться. Да, сказал Аман, а отведя взгляд. Это тоже было заслугой Махеру. Похоже, ты недавно готовил. А? На двух людей? Поинтересовалась Тихока, заметив на столе два комплекта столовых приборов. Они ели вдвоем, так что и тарелок было две. Было слишком беспечно забывать об этом. Но его маму это не насторожило. Друг приходил. По сути, он не лгал, а м а н ы не был уверен, в каких именно отношениях они состояли с м а х е р о Но на текущий день их, наверное, можно было назвать дружескими. То, что этим другом была девушка, он естественно не упомянул. Отвечая на его вопросы, Амана старался скрыть свое раздражение. Хм, ответила тихо, осматривая гостиную. Ответ Аманы явно не убедил ее. Каким-то образом ему удалось обхитрить ее. Однако сохранять самообладание становилось все сложнее. Ну что ж, е вполне неплохо, хотя все равно неожиданно видеть порядок в квартире, в которой живет только один мальчик. Немного о г л я д е в ш и с ь задала пару вопросов и, получив на них ответы, с и х и к а высказала такое предположение. В какой-то степени ее реакция была ожидаемым. Ко всем этим вещам махера приложила свою руку. Как видишь, тебе и не о чем волноваться, мам. Верно говорю? Да, я просто в шоке. Когда ты жил с нами, ты вообще ничего не мог делать по хозяйству. Похоже, ты и правда повзрослел. Да, людям такое свойственно. Кто бы говорил. Тихо добавил Аманы после своего ответа. Ты так хорошо поработал. Стихок, казалось, светилась от радости. Оценить похвалу Аманы не мог, так как порядок в квартире не был его заслугой. И сказать правду он тоже не мог. Оставалось лишь продолжать терпеть и умолять ее поскорее вернуться домой. По крайней мере, радовало то, что с проверкой она закончила. Быть может, она уедет, не попросив меня что-нибудь приготовить. И пока Амана предавался таким размышлениям. А теперь пойду гляну на спальню. а м а н широко раскрыл глаза. Эти слова были для него как гром среди ясного неба. Проверить спальню, другими словами, его комнату. Само собой, м а г и у было все еще там. Если мать а м а н а ее обнаружит, несложно понять, что все его планы пойдут крахом. Эй, погоди, хоть ты моя мама, ты не можешь туда зайти. Ох, неужели у тебя там есть что-то неприглядное? Знаешь, у обычного подростка бывает парочка таких вещей. А, даже не отрицаешь. Да, не отрицаю. Так что не ходи туда. В этот момент он был готов воспользоваться чем угодно, чтобы остановить ее, даже если при этом пострадает его гордость. Он должен до последнего с к р ы в а т ь с у щ е с т в о в а н и е Махеру. Обнаружив ее, голова Сихака заполнится счастливыми заблуждениями о нем, а этого а м а н а хотел избежать во что бы то ни стало. Он упорно п р о д о л ж и л п е р е г р а ж д а т ь путь в свою комнату, чуть ли не крича "Нет". Сихака по его поведению быстро догадалась, что Аманы что-то прячет в своей комнате. Ты что-то скрываешь от меня? Засветилась мама, нависнув над Амане, и его взгляд говорил, что тот готов защищать вход в свою комнату до последнего, силой, если придется. Однако в этот момент в его комнате послышался глухой шум. Амане. Да. Что ты там прячешь? Ничего, что казалось бы т е б я Ясно, как скажешь. Улыбка Сихака стала еще шире. Такая улыбка оказывала на Амане сильное давление, при котором тот чувствовал себя крайне не комфортно и терял способность к дальнейшему сопротивлению. Это было делом привычки, а избавиться от т а к о в о й не так уж просто. п р о к р е с тел Амана, а в этот момент Сихока воспользовалась возможностью и положила руку на дверную ручку. Поздно было об этом жалеть. Сихока обошла Амана и открыла дверь, чтобы узнать причину того звука. А за дверью была красивая девушка, которая сидела на кровати, обняв руками подушку. Ее глаза были закрыты, а дыхание спокойным. В общем, она спала.